Российское телеграфное агентство. РОСТА. 7 сентября 1917 года. 20 сентября по новому стилю. Молния. Российское телеграфное агентство уполномочено торжественно сообщить о состоявшейся сегодня в Константинополе церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции Османской империи перед державами Антанты. Церемония подписания акта о капитуляции состоялась на борту российского линкора император Александр III, бросившего свои якоря напротив Дворца Единства, официальной резиденции нашего государя-императора в Константинополе. Со стороны России акт о безоговорочной капитуляции Османской империи подписал лично его императорское величество государь-император Всероссийский Михаил Александрович, Свои подписи под документом поставили высокие представители всех стран Антанты. От имени Османской империи свою подпись поставил лично султан Мехмед V. Напомним нашим читателям, что вчера султан Мехмед V объявил о возврате власти в Османской империи в свои руки и об аресте всех виновных в узурпации власти, а также всех виновных в резне христианского населения Османской империи. Вчера же султан Мехмед V, как халиф-мусульман, объявил джихад центральным державам и войну Германии и Австро-Венгрии. Его императорское величество, государь-император Всероссийский Михаил Александрович, приветствовал эти известия из Османской империи. Советнику президента САС Эдварду Манделу Хаузу. Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия. Эдвард Манделхаус, советник президента США Вудро Вильсона. Известен также как полковник Хаус. Текст Виталия Сергеева. «Дорогой Эдвард, скоро два месяца, как я снова оставил наше Отечество, но по пережитому они сильнее всех моих германских лет. Я как будто живу в эксперименте знакомого мне берлинского профессора Эйнштейна и несусь на гоночном болиде, обгоняя время». «Каждое утро мне кажется, что я понял русских, но уже вечером понимаю, что утром я ничего о них не знал. Нет, русская радушие и открытость, как и мастерство здешней пропаганды, неизменны. Но поступки русских и события в России трудно объяснимы и малопредсказуемы. Еще месяц назад, после встречи с царем, мои дела здесь наладились. Мне, на удивление, быстро удалось согласовать большинство поручений и Нью-Йорка, и Вашингтона с местными сановниками. Государь отбыл в свой медовый месяц в Крым. Его отсутствие и проведение в Москве аграрного и церковного съездов несколько расслабили местных чиновников, но все мои дела имели на то императорское поручение и делались, пусть и без спешки, в срок. Собственно, это убедило меня, что все метания Бертрона и Моэма, все их надежды на собравшихся в Москве фермеров и ортодоксов, тщетны. Самуил Бертрон, нью-йоркский банкир, представляющий дом Шифов. Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель и разведчик. Я сам долго работал чиновником и видел, как работают наши братья и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Лондоне. Это лучший барометр устойчивости государственного климата. Но если в части надежды и стабильности государство этот месяц ответствовал моему предвидению, то в остальном он был ярок и непредсказуем. Уехавший с молодой женой, готовится к взятию Цариграда, Града. Константинополя именно так, это верно произносится по-русски, на юг. Государь внезапно оказался на севере. В невероятном сражении он со своими авиаторами и моряками разбил сильнейший флот германцев. Я, служивший в Берлине и лично знающий и кайзера, и руководство его армии и флота, даже не мог помыслить о таком. Немцы на море показали себя равными англичанам, а русских в прошлую войну, не без помощи доверителей Сэмми, стабильно били даже японцы. Что-то своей тонкой литературной душой чувствовал в этой связи Моем. Он укатил таки за три дня до событий в Санкт-Петербург и Гангут к своим подводникам. По возвращении я успел поговорить с ним. Он изумлен, как и его русские и британские знакомые. Все твердит о чудо-оружии Сухаревской башни, даже зачем-то ездил потом в Калугу. Литераторы крайне впечатлительны. Но и мне пришлось впечатлиться уже на следующий день после такой славной, но, думаю, имеющей свое разумное объяснение победы русского оружия. Случилось и псковское чудо. Юная императрица вслед за своим рыцарем вылетела с теплого юга в свой медовый месяц во взрывающейся и горящий Псков. Ее заботу и даже присутствие там тоже можно объяснить, но благословенный дождь после месяца засухи, потушивший пожары, и голубя после ее молитвы, иначе как Божьей волей объяснить нельзя. Люди могут подорвать склады лучше, чем противник, стрелять и увереннее вести корабли, но вызывать ливни молитвой могут только посланцы неба или святые». Это убеждение принимается решительным большинством здесь, как среди простой, так и среди просвещенной публики. После Пскова юная итальянка, ставшая меньше месяца назад женой русского императора, стала любимейшей русской императрицей, матушкой благословенной Марией. Она встала, если не выше, то вровень с мужем Михаилом-победителем. Конечно, немалую роль здесь сыграла религиозность русских и Суворинская пропаганда. Но, Эдвард, я несколько раз смотрел документальный фильм о событиях в Обскове. Даже купил пленку, я уже выслал ее с переводом тебе, и просмотрел под лупой каждый кадр. Это не постановка. Все, что там изображено, было. Эдди, мы говорим «In God we trust», а русский «С нами Бог». И он, похоже, действительно с ними. И оставаться нам в стороне от России сегодня — Это страница нашего Бога. После славного возвращения императорской четы из бурного медового месяца в столицу, мне удалось прорваться к Михаилу. Только Фрэнсис и Лидли смогли им засвидетельствовать свое почтение в коллективной аудиенции послов. Дэвид Роулин Фрэнсис, посол США в России. Фрэнсис Освальд Лидли, посол Великобритании в России. Я уже говорил, что все здесь решается лично Михаилом. Но хватает и близости его присутствия, чтобы время стало течь быстрее. Снова ускорились мои дела, и если бы не смена пары сановников, оказавшихся в немилости императора, я бы, наверное, все завершил в два дня. Так все успелось в четыре, в том числе и выправление мне бумаг для поездки на юг на новую коронацию». Теперь у меня есть приглашение, и я уже не так разочарован, что не успел на первую. Проезжая через Россию, я удивился, какая это красивая и большая страна. Здешнее индейское лето прекрасно. Русские, кстати, зовут его Бабья. Говорят, какие бабы такое и лето. А женщины здесь невероятно красивы. Мой поезд ушел тремя часами раньше императорского. И на всем пути следования я наблюдал празднично украшенные станции полустанки, даже меньшие, чем мой родной Дженезио, и собравшиеся уже толпы, встречающих своего победоносного императора Архистратига и Марию Благословенную. В степях Новороссии наши маршруты с императорской читой разошлись. Я прибыл в Одессу, суетный, но красивый торговый город, чем-то похожий на Африску или Нью-Йорк. Далее морем вместе с другими послами и прочими представителями мы прибыли в Константинополь. То, что русские возьмут этот Древний Град, было понятно мне уже по приезде в Россию. Это была их давняя цель, которую, как и большинство других, в идущей Великой войне они достигли. Проходя мимо бухты Стения, где торчали из воды рей немецких и турецких кораблей, русский пароход дал поминальный гудок, и вскоре нас встретил зияющий воронками от бомб и копочью пожаров Константинополь. Русские на удивление взяли его без больших разрушений, и он хоть и пуст, но нисколько не похож на атакуемый немцами Париж. Русские оказались не только отважными и хитрыми в бою, но и весьма предприимчивыми. По приезде я не раз слышал рассказ, как один русский майор купил у какого-то паши мосты Константинополя поселили нас в одном из красивых и в целом европейских по оснащению особняков в районе Бешикташ. Так что, будучи ограниченными в передвижениях, мы вполне могли наблюдать и русский флаг над Толбахче, и подрывы русскими вершин минаретов, уставший вновь православным храмом Святой Софии. На подъем над ней крестов меня даже приглашали взглянуть». Русские уже основательно успели здесь убраться, и хоть здесь и много пока турецких названий, но прежнего духа уже нет. Нет здесь больше турок, ни живых, ни мертвых. Только выжившие после страшных гонений последних лет армяне и греки, русские солдаты и растущее с каждым днем число переселенцев из России. Этот город явно уже никогда не будет не только не турецким, но и не греческим. И с этим местным и нам придется смириться». В городе еще действует военное положение, и наши перемещения ограничены, решать вопросы в верхах еще не с кем. Но зато во время исполнения ваших и президента директив, полученных перед отъездом из Москвы, у меня было время переговорить со многими неофициальными, но более чем значимыми лицами. Не буду освещать в открытом письме всего, но общее настроение их нужно вкладываться в Россию и Ромею. Это будут наиболее доходные инвестиции. Из чего все сходятся еще в двух вещах? Первое. Михаил не просто удачлив. За ним стоит явно опытный и старый игрок. Игрок, казалось, нами потерянный, но вернувшийся домой в долгом путешествии Константинополь-Псков-Москва-Константинополь. Константинополь. Похоже, рим III действительно оставался Римом-Вторым. Но его византийская хитрость долго позволяла ему прятаться от даже самых зорких глаз – И второй вывод. Великую войну нужно скорее заканчивать. С каждым днем она все более становится невыгодна всем. Собеседники понимают и наш интерес, но дружно отмечают, что у нас есть время до зимы, чтобы занять лучшие позиции на переговорах. И уже на них мы можем получить больше из желаемого. Один из итальянских друзей сказал, что для настоящей победы всем великим домам нужно перемирие на 20 лет. Иначе состав игроков может сильно поменяться. Что ж, за двадцать лет и мы подготовиться успеем. Третьего дня мне таки удалось переброситься парой фраз с императором и императрицей. Я был приглашен на фотографирование у святой Софии. Императорская семья, включая прежнего императора и его детей, явно демонстрирует достойное великих домов единство. Государь был явно благосклонен ко мне – Уверен, что работа в Ромей будет эффективной. Затем был грандиозный парад победы, где русские, итальянские, греческие и болгарские полки величественно и четко шли перед своими монархами, показывая свое боевое единство. Вся эта церемония, думаю, уже разобрана по косточкам и доложена военными аташе, но я отмечу то, что, возможно, ускользнуло от их глаз, поскольку, находясь рядом с трибуной монархов, они могли упустить этот примечательный момент. Я же стоял почти в самом начале парада, и рядом со мной находились в том числе и некоторые плененные русские лица. Когда русские флотские колонны вступали на площадь, заиграл знакомый уже мне марш Варяк, написанный австрийцем в честь героической битвы русского крейсера против всей японской эскадры в Корее. Когда зазвучали первые аккорды мелодии, Моряки пришли в движение и запели песню. Поравнявшись с нами, они дружно повернули головы к нашей трибуне и отдали честь. Рядом со мной стоял адмирал Сушон. На нем была фуражка и прикрытая плащом форма. Я ему перевел слова и историю песни. Он изумился. Сбросил плащ и ответно отсалютовал русским морякам. Морякам, которые недавно уничтожили его эскадру и германский флот у Моунзунда. Морякам, которые уважают и своих союзников, и своих противников. Пройдя мимо германского адмирала, русские моряки убрали приветствие, снова приставив руку к фуражке у трибуны коронованных особ. Адмирал Сушон стоял изумленный. Повернувшись ко мне, он прошептал. «Бисмарк был прав. Никогда не надо воевать с русскими. В чести они достойны богов». Доброе отношение русского императора ко мне проявилось и на коронации, где я в числе немногих послов стоял рядом с императорской читой. Величие церемонии возложения сначала императорских корон Ромеи вселенским патриархам, а потом императорских корон имперского единства двенадцатью восточными патриархами было необычайно величественно. Михаил явно теперь более чем император двух империй, Он – пантократор всего единства восточных христиан. Как и его супруга, в чем исполнении новый византийский гимн опустил на колени и стоявших в храме, и перед ним на площади. Старая греческая молитва к Матери Божьей Марии претерпела небольшие изменения, и ее подхватили все – пели и на русском, и на греческом, и армянском. Даже я и мои коллеги пели на своих языках, встав на колени. Пусть не всегда верно по словам, как, впрочем, и многие местные, но всегда совпадая со смыслами. Эдвард, Ромея есть. Есть новое восточно-христианское единство. И я сделаю все, чтобы, задуманное президентом и нашими доверителями, сотрудничество нашей страны и этого древнего, но стремительно летящего в будущее мира, было наиболее плодотворно. С уважением, Джеймс В. Джерард Посол США в Ромейской империи. Специальный доверенный посланник президента США Вудро Вильсона. Ромея. Константинополь. Собор Святой Софии. 8 сентября 1917 года. 21 сентября по новому стилю. «Долгий, практически бесконечный путь вел меня сюда. Где и когда он начался?» Там, в Москве, когда я подписал план операции по завоеванию проливов? Или в тот день, когда я по божественному недосмотру или по иной уважительной причине вдруг оказался там, в Гатчине, 27 февраля сего года. А быть может, там, в том далеком и недостижимом для меня будущем года 2015? -го, озвучали фанфары и песнопения Молитвы и здравицы. Я с трудом фиксирую свое внимание на чем-то конкретном, плывя по течению протокола, делая то, что делать должен. Интересно, почему в прошлую коронацию у меня было такое же состояние? Хожу на коронацию, как на работу. Вон, только сегодня у меня две встречи с короной. Вот первую тащит уже какой-то бородатый мужик. Константинопольский патриарх Герман V читает молитву и возлагает мне на чело корону Ромейской империи. Пусть и не такую тяжелую, как российская, но тоже не пушинка. Звучат фанфары, и граф Бенкендорф возглашает. «Божию поспешествующую милостью Михаил X, император и самодержец Ромейской империи, царь Антиохийский, царь Пальмирский, царь Трабзонский, царь Никеи, царь Троады, царь Херсонеса Фракийского, великий князь Александрецкий» Государь Засский и Курдский, покровитель Ассирийский и прочая и прочая и прочая. Толпа в соборе ликует, но все только начинается. Вот вновь волнительный момент. Маша величественно преклоняет свои колени на специальную подушку, и я, приняв от патриарха малую корону, аккуратно возлагаю ее Маше на ее прекрасную головку. Свита помогает закрепить корону в ее волосах. И я помогаю жене встать. «Ее императорское величество, государыня императрица Ромейской империи, благословенная Мария Викторовна!» Вновь взрыв ликования. Далее я, согласно протоколу, подписываю первоочередные высочайшие повеления, легализующие все территориальное деление, все структуры и все должности, которые по факту уже полным ходом работали, И, соответственно, заполняю первоочередные вакансии. Оборачиваюсь в зал и, подняв руку, добиваюсь тишины. «Дамы и господа! Верные мои подданные! Великая православная ромейская империя воссоздана! Да здравствует Ромея!» Ликование превращается в рев, и мне приходится ждать несколько минут, прежде чем вновь удается взять толпу под контроль. Верные мои подданные иностранные гости, дамы и господа, Агни Парфены, официальный гимн рамейской империи. Неожиданно для многих на возвышение выходит императрица Мария, все так же в короне, списанной с иконой и вошеломительном по красоте сине багряном платье, отороченном прекрасной горностаевой мантией. Она преклоняет колено перед багряным рамейским флагом и целует его край.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 Превысшая небес солнечных лучей светлейшая, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, просиявшая паче небес света чистейшая, всех небесных воинств святейшая. Маша пела, и я с изумлением смотрел на ее лицо. Она просто жила этой молитвой. Она пела ее так, что я заскорузлый циник, не мог удержаться от переполнявшего меня благоговения, от какой-то благости, которая разлилась сейчас под сводами храма. Марии, Преснодева, Госпоже всего мира, Нескверная невеста Всечистая, Владычицы Всесвятая, Марии, Невеста, Властительница, Причина нашей радости, Дева Святая, Царица Мати Пресвятая, Честнейшая херувим препрославнейшая, бесплотных Серафим, престолов превышняя. Вокруг зашуршали одеяния тысяч людей, опускающихся на колени. Я глянул на тестя едва заметно кивнул, и мы с ним синхронно преклонили колено, а за нами и остальные монархи. Допев до конца, Маша, не выходя из некого благословенного транса, запела тот же гимн на греческом. Yeah. Mm -hmm.